Глава двадцатая Базаров высунулся из Тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского дома высокого худощавого человека с ерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца лошади остановились. «Наконец, пожаловал», — проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя Чубук так и прыгал у него между пальцами. «Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся!» Он стал обнимать сына. «Янюшка, енюша! раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая низенькая старушка в белом чепце. И короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и, наверное, бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвелись вокруг его шеи, голова прижалась к его груди и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания. Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего. Ну, полно, полно, Ариша, перестань! заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у Тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. Это совсем не нужно, пожалуйста, перестань. Ах, Василий Иванович, пролепетала старушка, в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, енюшеньку, и, не разжимая рук, Она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала. «Ну да, конечно, это все в натуре вещей», — промолвил Василий Иванович. «Только лучше уж в комнату пойдем». «С Евгением вот гость приехал». «Извините», — прибавил он, обращаясь к Аркадию, — и шаркнул слегка ногой. Вы понимаете, женская слабость, ну и сердце матери. А у самого и губы, и брови дергало, и подбородок трясся. Но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть неравнодушным». Аркадий наклонился. «Пойдемте, матушка, в самом деле», — промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом И представил ему Аркадия. «Душевно рад знакомству», — проговорил Василий Иванович. «Только уж вы не в защите У меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение. Что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя». «Батюшка», — сквозь слезы проговорила старушка. «Имени и отчества не имеют чести знать». «Аркадий Николаевич» с важностью в полголоса подсказал Василий Иванович. «Извините меня, глупую!» Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. «Извините вы меня! Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го-о-о-лубчика!» «Вот и дождались, сударыня!» — подхватил Василий Иванович. «Танюшка!» Обратился он к босоногой девчонке лет 13 в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери. «Принеси барыне стакан воды. На подносе, слышишь?» «А вас, господа», — прибавил он с какую-то старомодную игривостью, «позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану». «Хоть еще разочек дай обнять себя, Янюшечка!» — простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. Да какой же ты красавчик стал. Ну, красавчик не красавчик, заметил Василий Иванович, а мужчина, как говорится, омфе. Настоящий мужчина французский. А теперь я надеюсь, Арина Власьевна, что насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что тебе известно, соловья баснями кормить не следует. Старушка привстала с кресел. «Сию минуту, Василий Иванович, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю. Все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила. Легко ли? Ну, смотри же, хозяюшка, хлопачи, не осрамись. А вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон Евгений. И он, чай обрадовался, старый барбос». Что, ведь обрадовался старый барбос? Милости просим за мной. И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями. Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами. По стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфиланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом. Кожаный, кое-где продавленный И, разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы. На полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки. В одном углу стояла сломанная электрическая машина. «Я вас предупредил, любезный мой посетитель», — начал Василий Иванович, — «что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках». «Да перестань!» Что ты извиняешься, перебил Базаров. Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не крезы, и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим? Вот вопрос. Помилуй, Евгений. Там у меня во флегельке отличная комната. Им там очень хорошо будет. Так у тебя и флегелек завелся? Как же с? Где баняс? вмешался Тимофеич то есть рядом с баней», — поспешно присовокупил Василий Иванович. «Теперь же лето. Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь. А ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Сум квикве. Всякому свое. Латинский. Вот тебе на. забавной старикашка и добрейший, — прибавил Базаров, — как только Василий Иванович вышел. «Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает». «И мать твоя, кажется, прекрасная женщина», — заметил Аркадий. «Да, она у меня без хитрости. Обед нам посмотри, какой задаст». «Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли», — промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан и без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порог. «Сколько у твоего отца душ?» спросил вдруг Аркадий. «Имение не его, а матери. Душ, помнится, 15. «И все 22 с неудовольствием заметил Тимофеич. Послышалось шлепание туфель, и снова появился Василий Иванович. Через несколько минут Ваша комната будет готова принять вас, — воскликнул он с торжественностью. — Аркадий Николаевич, так, кажется, вы изволите величаться. А вот вам и прислуга прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не в защите. Впрочем... «Трубку набивать он умеет. Ведь вы курите». «Я курю больше сигары», — ответил Аркадий. «И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно». «Да полно тебе лазаря петь», — перебил опять Базаров. «Сядь лучше вот тут, на диван, да дай на себя посмотреть». Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резово моргал, покашливал и шевелил пальцами. Между тем, как сын его отличался какой-то небрежною неподвижностью. Лазаря петь! повторил Василий Иванович, ты, Евгений, не думай! что я хочу, так сказать, разжалобить гостя. Вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я напротив того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь по возможности не зарасти, как говорится мохом, не отстать от века». Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадии его комнату, И продолжал, помахивая им по воздуху. Я уже не говорю о том, что я, например, не для себя пожертвований посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом. Самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом. Я говорю о науках, об образовании. «Да, вот я вижу у тебя, друг здравия», на 1855 год», — заметил Базаров. «Мне его по знакомству старый товарищ высылает», — поспешно проговорил Василий Иванович. «Но мы, например, и о френологии имеем понятие», — прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую нанумерованные четыреугольники. Нам и Шон Лейн не остался безызвестен, и Родемахер. «А Вардемахера еще верят в губернии?» — спросил Базаров. Василий Иванович закашлял. «В губернии?» «Конечно, вам, господа, лучше знать, где ж нам за вами угоняться. Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гофман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Какой-нибудь новый заменил у вас Родемахера, вы ему поклоняетесь, а через 20 лет, пожалуй, и над тем смеяться будут. Скажу тебе в утешение, промолвил Базаров, что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся. Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть? Хочу, да одно другому не мешает. Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы. «Ну, может быть, может быть, спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь. Волоту». Вот и все, французский. «Теперь вот в агрономы попал». «Я у вашего дедушки в бригаде служил», — обратился он опять к Аркадию. «Дас-дас. Много я на своем веку видал видов» и в каких только обществах не бывал, с кем не важивался. Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал. тех в южной-то армии по 14-му, вы понимаете, и тут Василий Иванович значительно сжал губы. Всех знал наперечет. «Ну, да ведь мое дело — сторона». Знай свой ланцет и баста. А, дедушка ваш, очень почтенный был человек, настоящий военный. Сознайся, дубина была порядочная, — лениво промолвил Базаров. — Ах, Евгений, как это ты выражаешься? — Помилосердуй. — Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу. — Ну, брось его, — перебил Базаров. — Я, как подъезжал сюда... Порадовался на твою березовую рощицу. Славно вытянулась. Василий Иванович оживился. А ты посмотри, садик у меня теперь какой. Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там не хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельсий святую правду изрек. «Инербис, вербис». «Эт Лепидибус — «в травах, словах и камнях» — латинский. «Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом, нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит». Я спрашиваю о нем, учился ли он в медицине. Говорят мне, нет, он не учился, он больше из филантропии. Ха -ха, из филантропии, а, каково? Ха, ха ха ха Федька, набей мне трубку, сурово проговорил Базаров. А то здесь другой доктор приезжает к больному, продолжал с каким-то отчаянием Василий Иванович. А больной уже от Паттерс отправился к отцам латинский. Человек и не пускает доктора, говорит, теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает. — Что, барин перед смертью икал? — Икалис. — И много икал? — Много. — А, ну это хорошо. — Да и верть назад. Ха, ха ха Старик один засмеялся. Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа. Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов. Василий Иванович первый поднялся. «Пойдемте, господа». «Извините великодушно, ты ли наскучил?» «А вось хозяйка моя удовлетворит вас более моего». Обед, хотя наскоро разготовленный, вышел очень хороший, даже обильный. Только вино немного, как говорится, подгуляло. Почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался ни то медью, ни то канифолью. И мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большую зеленую веткой, Но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться, надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего юнюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать. Она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди, хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо, обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым, и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не подчивала его. Подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхало. Ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. «Ну, как скажет, на два дня», думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. «Вот», — воскликнул он, «хоть мы и в глуши живем», а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить. Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье неоцененных посетителей и разом по-военному хлопнул свой бокал. А Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своей обязанностью отведать от четырех различных только что сваренных сортов. Тем более, что Базаров отказался на отрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями. Потом Василий Иванович повел всех в сад, для того, чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию. На всем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца. Оно приличествует пустыннику. А там подальше я посадил несколько деревьев, любимых Горацием. «Что за деревья?» — спросил, вслушавшись Базаров. «А как же, акации?» Базаров начал зевать. «Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею», — заметил Василий Иванович то есть пора спать, — подхватил Базаров. — Это суждение справедливое. Пора, точно. Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его, и за спиной украдкой его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета. И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике. В нем пахло мятой, и два сверчка в перебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним. Но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту. Воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась в сласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барней и, вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова. Муж заговорил было с ней и махнул рукою. Арина Власевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за двести в старомосковские времена. Она была очень набожно и чувствительно. Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны. Верила в Юродевых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света. Верила, что если в светлое воскресенье на всеночной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится. И что грипп Больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко. Боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек. И почитала сверчков и собак нечистыми животными не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи. А о бустрицах говорила не иначе, как с содраганием: Любила покушать и строго постилась, спала 10 часов в сутки и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса» или «Хижины в лесу». Писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и по-своему вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить. А потому не гнушалась ни под обострастием, ни земными поклонами, но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, Играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски. Но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно. Управление имением предоставила Василию Ивановичу и уже не входило ни во что». Она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном. Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает, следует ли радоваться этому.